Если обижу, меня увезут в то место. Гарриет знала все, что думал и чувствовал Пол. Но Бен оставалось только гадать, мог ли Пол научить Бена, но так, чтобы они оба этого не поняли. Гарриет читала рассказ для них двоих и просила Пола пересказывать сюжет. Потом Бен копировал Пола, но через несколько минут все забывал. Она играла с Полом в игры вроде «Змейки-лесенки» или «Лудо», а Бен смотрел. Потом, когда Пол уходил, предлагал Бену попробовать, но он не мог освоить этих игр. Все же какие-то фильмы он мог смотреть снова и снова и никогда не уставал от них. ловы взяли на прокат видео. Он любил «Мюзиклы», «Звуки музыки», «Весцайская история», «Оклахома», «Кошки». «А теперь она будет петь», — говорил Бен, когда Гарриет спрашивала. «Что тут сейчас происходит, Бен?» Или «Они будут тут все танцевать, а потом она будет петь». Или «Они собираются обидеть эту девушку. Девушка убежала. Теперь праздник» но пересказать сюжет фильма он не мог. «Напой мне эту мелодию, Бен, спой нам с Полом!» Но у него не выходило. Мелодия ему нравилась, но выдать он мог только грубый, немузыкальный рев. Гарриет узнала, что Пол дразнит Бена, просит его напеть мелодию, а потом насмехается над ним. Она увидела, как ярость полыхает в глазах Бена и велела Полу больше никогда не дразнить его. — А почему? — закричал Пол. — Почему нет? Все время Бен, Бен, Бен! Он замахал на Бена руками. Глаза Бена сверкнули. Вот-вот бросятся на Пола. «Бен — Бен! — остерегла его Гарриет. Ей казалось, что ее старание очеловечить Бена уводит его вглубь самого себя, где он он что, вспоминал, мечтал о своем родном племени. Раз зная, что он где-то в доме и нигде не находя его, она шла по комнатам, поднимаясь с этажа на этаж. Второй этаж еще жилой. Здесь Дэвид и сама Гарриет, Бен и Пол, хотя три комнаты пустуют, Кровати там приготовлены со свежими подушками и стиранными пуховыми одеялами. На третьем этаже пустые чистые комнаты. Четвертый этаж. Давно ли детские голоса и смех наполняли его и лились в открытые окна, разносясь над садом? Но Бена не было ни в одной из комнат. Гарри тихонько поднялась на чердак. Дверь была открыта. Из высокого слухового окна падал неровный прямоугольник света, и в нем стоял Бен, таращась вверх на тусклый солнечный луч. Гарриет не могла сообразить, чего он хочет, что он чувствует. Он услыхал ее, и тут она увидела Бена, свободного, от ус домашней обыденности. Одним прыжком он оказался в темноте в углу под кровлей и исчез. Ей был виден только сумрак чердака, казавшегося бесконечным. Не слышно ни звука. Где-то там скорчился Бен и смотрит на нее. Она почувствовала, что волосы на голове зашевелились. Ее пробрала дрожь, инстинктивная, ведь умом она не боялась его. Гарриет замерла от страха.